Глава 42. После стрельбы. Вечером, как только Зайцева-старшего отпустили под подписку о невыезде, Макар отвез Адама к ним в дом под медной крышей. Их встретил Василий. Макар отметил, что парень за прошедшие сутки сильно изменился, осунулся и словно постарел на 10 лет. Он спросил Адама, как ты, а? В порядке, ответил ему мальчик, и они обнялись, как братья. Макар подумал, что им обоим и Зайцеву-старшему предстоят непростые беседы. Однако другого дома у Адама пока все равно нет. А Еву на четвертый день, наконец, перевели из реанимации в обычную палату, охраняемую полицией. Решался вопрос об отправке ее в тюремную больницу закрытого типа, и полковник Гущин торопился с допросом, пока еще она находится в бронницах. Он переговорил с лечащим врачом. Тот разрешил допрос Евы, однако предупредил, что продлиться он может не более 40 минут. Пациентка еще очень слаба. Созвонился Гущин и с психиатром из Национального медцентра имени Сербского. В будущем Еве там предстояло пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Гущин долго и обстоятельно консультировался со специалистом, но тот отвечал уклончиво. Мол, так, на словах, без личного контакта с пациенткой... Нельзя оценить ее состояние и сообщить что-то конкретное. В том числе и по поводу синдрома Капгра. Ева в бинтах лежала на больничной кровати, разметав темные с проседью волосы на подушке. Возле палаты дежурили двое вооруженных полицейских. Макар, войдя в палату, следом за полковником Гущиным, обратил внимание на одну деталь. Окно. Самое обычное окно в палате горбольницы Бронниц, выступающий сейчас в роли тюремной камеры для опасной преступницы. На окне, естественно, отсутствовала решетка, и полицейские забили его крест-накрест толстыми досками. Временная преграда для безумной Евы, покуда она не очутилась в спецбольнице. Ева — тень тени прошлого образа. На исхудавшем изможденном лице одни глаза, но они горят мрачным темным огнем. Макар понял. Даже ослабев от ранения, Ева внутри осталась прежней, неистовой и неукротимой, страшной в своем психозе. Она молчала, следила за ними. Макар встал в ногах кровати, полковник Гущин тяжело опустился на стул рядом. «Как дела?» — спросил он просто, словно и не случилось ничего. Ни острова, ни стрельбы, ни крови, ни ранения Мамонтова, ни ее неистовой ярости и жажды убийства. «Как сажа бела!» Она впилась в него взглядом. «Что ты натворил, мент?» «Это ты что натворила, Ева?» Ответил полковник Гущин. «Они перешли на ты после стрельбы. И правда, какие уж теперь церемонии!» «Кого вы спасли? Ты отдаешь себе отчет, кого ты спас!» Она рванулась с подушек и тут же застонала хрипло. «Больно мне! Все болит!» Твой сын обычный парень, Ева. Не демон, не оборотень. Он человек. Но я вижу, спорить об адами с тобой бесполезно. У меня к тебе другой вопрос, Ева. Полковник Гущин смотрел на нее. За что ты убила двух женщин? Он не мой сын. Не смей, мент грёбаный повторять. Ева повысила голос и внезапно осеклась. Каких еще двух женщин? Двоюродных сестер. Полковник Гущин внимательно наблюдал за ее реакцией. «Каких сестер? О чем ты?» «За что ты их убила, Ева?» «Я никого не убивала». Она смотрела на него с подозрительным недоумением. «Я пристрелила вашего мента и не сожалею об этом. Мой должок вам за гибель моих любимых уплачен наконец-то спустя столько лет. Отродье вы не позволили мне прикончить. Но он вам еще себя покажет». Он сжигает людей на костре себе на забаву, как жертву. Разве это тебя не убедило, мент, в том, кто он такой? Прекрати!» Гущины и сам повысил голос. «Хватит заговаривать нам зубы. Отвечай на мой вопрос. За что ты убила Анну Лаврентьеву?» «Я никого больше не убивала». Ева попыталась повернуться на бок и снова застонала жалобно. «Что ты цепляешься ко мне с разной ерундой, мент?» Кто она такая, Анна Лаврентьева, впервые слышу о ней. Врешь. Она бывшая заведующая родильным отделением в Морозово, где Адам появился на свет. Во время твоих родов она работала акушером-гинекологом там. Да, я ничего не помню о родах. Я тебе говорила, я во время них умерла, а затем воскресла. Это был знак. Меня вернули с того света, чтобы я остановила, уничтожила отродье и... Тогда, пятнадцать лет назад, ты об Анне Лаврентьевой, возможно, и не знала. Зато ты получила сведения о ней сейчас. Полковник Гущин был неумолим. «Не лги мне, Ева. Я не куплюсь на ложь». «Ты наняла частного детектива, чтобы он наводил справки в роддоме. И он узнал там об Банне Лаврентьевой. Он о ней тебе рассказал». «Ничего он мне не говорил ни о какой Анне Лаврентьевой. Я впервые слышу о ней от тебя, мент» макар внимательно наблюдал за выражением ее лица и он не мог понять лжет она сейчас прикрываясь безумием или же он достал мобильный нашел скачанные снимки Анны лаврентьевой мертвой на кухне с зияющей раной в горле и фотографию переснятую из ее паспорта ну как же вы о ней впервые слышите ева заметил он мягко и сунул ей под нос мобильный с первым фото она скосила глаза и Зрачки ее расширились. Она вцепилась в запястье Макара, приближая жуткий снимок убитой к своему лицу. Несмотря на ранение, сила ее хватки была такова, что она могла сломать ему руку. «Ева!» — загремел полковник Гущин. Она резко оттолкнула от себя и Макара, и фотографию в телефоне, но Макар не отступился. Он показал ей фото Анны Лаврентьевой из паспорта. «Я никогда не видел эту особу». Четко, внятно, совсем нормально отрезала Ева. И тот Ищейка из агентства ничего мне о ней не говорил. Вообще не упоминал ни фамилии ее, ни имени. Он мне сказал про Надежду Малявину, про акушерку, которая забрала отродье, когда меня воскресили и увезли в реанимацию. Акушерка Надежда Малявина пять лет как мертва. Она на кладбище, объявил полковник Гущин. Что? Что слышала? Так что не лги мне. Я не лгу, я никого не убивала. Как, как она может быть мертва, когда мы встречались? Подумай сам, мент. Разве мертвые встают из могил? Ева, да я уж и не знаю. Может, к тебе и мертвецы в гости приходят. Полковник Гущин глядел на нее. Странное выражение было на его лице. Совсем полоумный меня считаешь, да? Свихнувшийся дурой, Ева заволновалась. Всегда с первой нашей встречи обо мне так думал. Я чувствовала. Потому и не захотел мне помочь. Встать на мою сторону. А я надеялась на тебя. Я в какой-то момент так на тебя рассчитывала, что ты мне поверишь. Сдержишь обещание, и мы с тобой вместе, плечом к плечу, как в чертовой саге против тьмы. Мать про сагу, а сын Эдемский червячок нам про сказку, подумал Макар. А у нас реальность, дело об убийствах. «Ева, подождите, не кричите, давайте разберемся», сказал он как можно спокойнее, утихомиривая всплеск ее истерики. «Значит, о бане Лаврентьевой, бывшей заведующей родильного отделения, вы от детектива даже не слышали?» «Нет, он мне о ней не говорил». «Евгения Лаврентьева вам знакома?» «Не знаю никакой Евгении». «Это еще кто такая?» «Ее я что, тоже убила?» «А вы не убивали?» — спросил Макар. «Нет, только твоего дружка Верзилу». «Он жив и скоро поправится», — объявил Макар. «Я вас огорчил, да?» «Нет». «Да, вы менты живучей твари. Повторите еще раз, что вам сказал детектив о своих розысках в роддоме». «Такой деляга. Он мне тоже не очень-то верил, судя по голосу. Все успокаивал». «Не волнуйтесь, да не переживайте». Позвонил мне через две недели и сказал, что какую-то информацию возможно получить от акушерки Надежды Малявиной, которая, как ему сообщили в роддоме, заботилась о моем, то есть приняла отродье на патронат, и дал мне ее мобильный. «Вы позвонили ей сами, и что?» «Я вам уже рассказывал, она сразу меня вспомнила, ну, из-за клинической смерти». Ева устало закрыла глаза. Разговор ее... Явно утомлял. Я начала ее расспрашивать. Она сказала, не телефонный разговор, милочка, потому что события тех дней были экстраординарными, и она до сих пор о них вспоминает с ужасом и потрясением. Я предложила ей встретиться, я ее умоляла встретиться. И все мне рассказать, и она согласилась. Ладно, мол, приеду ради вас, потому что дела серьезные, и прикатила на электричке из Воскресенска. Я ее встретила, мы гуляли в парке у озера, долго разговаривали, она мне все выложила, но вы же мне не верите, так что нет смысла повторять ее рассказ про отродье, что она видела тогда своими собственными глазами. А вы позже с ней общались? Да, я звонила ей несколько раз, и она мне. Когда ребенок пропал, его искали, по телевизору объявляли. Я позвонила ей сразу, она... А что вы хотите? «Он же не человек, не из нашего мира. Ему жертвы нужны. И потом я еще ей звонила. Мне самой нужен был кто-то, кто мне верит, не сомневается, и кто...» «Что?» — спросил полковник Гущин. «Кто тоже знает всю правду про отродье, про него?» Макар выпрямился. Они не могли пробиться сквозь ее броню. «Психоз. Все напрасно. Но он не желал сдаваться». «Как она выглядела?» — спросил он. «Кто?» «Акушерка Надежда Малявина. Опишите ее. Она не сумасшедшая. Понятно, она здравомыслящая. Но опишите нам ее. Возраст. Старая, средних лет, молодая...» «Не старая. Средних лет». Ева снова закрыла глаза. «Что вам надо? Отстаньте. Я никого не убивала больше. Я устала. Я спать хочу». С рождения Адама прошло 15 лет, акушерка Малявина так и работала в роддоме. Не ушла на пенсию. Макар не отступал. Она сказала, что работает там. Внешность у нее какая? Обычная, полная баба. Полная? Толстая, зад необъятный, ноги отекшие, как кувалды. Ноги, как кувалды? А у нее были косы? Быстро спросил Макар. Или коса заплетенная? Вокруг головы, как у бабки деревенской. Полковник Гущин резко поднялся со стула, но Макар опередил его. Перелистал в мобильном файл из фото. «Узнаете?» — он показал файл Еве. «Это она». «А, менты! Сами лжецы! Так вы ее все же отыскали!» Ева безумной и хитро уставилась на них. «Подловить меня хотели, сволочи!» вам же все известно, оказывается». «Кто это, Ева?» — спросил полковник Гущин. «Конь в пальто, а то сам не знаешь, акушерка Надежда Малявина». Макар и полковник Гущин переглянулись. С фотографией на них глядела Евгения Лаврентьева. А Ева тихонько захихикала безумным смехом, бормоча «Сволочи, сволочи, подловить меня решили! Кого это где я убила?»